Глава 5. Дикие о домашние животные. Беляев хотел выяснить, может ли отбор против реактивной агрессии привести к формированию синдрома одомашнивания. Его смелая догадка оказалась верна. и положила начало масштабной исследовательской программе в Новосибирске, продолжавшейся в течение всей его жизни. Там и сегодня проводятся исследования под руководством его коллеги Людмилы Трут, в которых сравниваются линии менее агрессивных, более агрессивных и не подвергшихся отбору животных. Открытия Беляева подняли такое количество новых вопросов, что ответы на них сегодня доступны всего для нескольких видов одомашненных животных, хотя прошло уже более полувека. Главными объектами исследований в бывшем Беляевском институте остаются чёрно-бурые лисы, крысы и норки. В других институтах изучают собак, морских свинок, мышей и кур. Остальные 20 видов одомашненных животных пока ждут своего часа. Но помимо привычных нам одомашненных видов, Есть и другая группа животных, до сих пор мало изученных, но весьма перспективных для дальнейших исследований, ведь многие дикие виды тоже подверглись отбору против реактивной агрессии. Исследования диких животных открывают многообещающие перспективы при условии, что синдром домашнего не действительно никак не связан с тем, как люди ухаживают за своими животными. Если нам удастся показать, что отбор против реактивной агрессии может приводить к формированию синдрома домашнего не у животных, обитающих в дикой природе без контакта с человеком. Мы получим реальный пример одомашнивания, происходящего самостоятельно. А это будет означать, что и люди тоже могли стать домашними без всякого участия высших сущностей, для которых человек выступал своего рода домашним животным, в предложенных Блуменбахом Так что ответ на вопрос, существует ли синдром одомашнивания в дикой природе, поможет нам не только лучше понять этот эволюционный процесс, потенциально широко распространённый в природе, но и разрешить загадку человеческой миролюбивости. А одомашнивание часто понимают как процесс, за которым непременно должен стоять человек. Археозоолог Джульет Клаттенброк, автор естественной истории о домашненных млекопитающих, приводит классическое определение одомашнивания. Одомашненных животных разводят в неволе для употребления в пищу или получения прибыли в человеческих сообществах, контролирующих их размножение, их территории и их пищевые ресурсы. Даже слово одомашнивание говорит само за себя, указывая на связь с человеческим домом. Учитывая всё это, трудно представить себе, как синдром одомашнивания может сформироваться у дикого животного. Эта идея кажется совершенно абсурдной. Однако есть и другие определения одомашнивания, не привязанные к скотному двору и рассматривающие его как процесс, не требующий вмешательства человека. Энтомологи применяют термин одомашнивания к сельскохозяйственной системе муравьёв, существующей уже более 50 миллионов лет. Муравьи листорезы, живущие в американских тропиках, занимаются разведением грибов. Муравьи приносят грибы в свои колонии, обеспечивая их субстратом для роста и питаются тем, что выросло. Грибы при этом не могут существовать без муравьёв и живут исключительно в колониях своих хозяев. В процессе эволюции грибы стали очень удобными для муравьёв. Они образуют богатые питательными веществами вздутия, так называемые ганглидии, которые легко разносить по колонии, таким образом, муравьи листорезы, а также некоторые другие группы муравьёв, одомашнили свою пищевую культуру. Примитивные пищевые культуры разводят и некоторые термиты, и жуки-короеды. Наконец, есть и другой смысл слова домашнины. Именно его имели в виду Теофраст, Франц Боас, Маргарет Мид, Хелен Лич, и другие. Они называли человека домашним, потому что считали его от природы или генетически миролюбивым и искали слово, способное выразить эту мысль. Они, судя по всему, почти не задумывались о том, подвергались ли люди когда-либо контролируемому размножению. Блюменбах вскользь упоминал эту идею, но даже для него вопрос о том, кто же домашний у человека, был второстепенным. и достойному упоминанию только в примечаниях. Иными словами, причина, по которой учёные называли человека одомашненным, не имела никакого отношения к разведению человека в неволе для употребления в пищу или получения прибыли. Употребляя это слово, они просто хотели подчеркнуть, что некоторые особенности поведения человека сближают его с одомашненными животными. Эти особенности социальная терпимость и пониженная эмоциональная реактивность в ответ на провокации. Как именно они возникли, этих учёных настолько не интересовало, что большинство из них даже не считало нужным упоминать об этой проблеме. Конечно, такое количество разных смыслов в слове одомашнинный может сбить с толку, но другого термина, который означал бы генетически миролюбивый, пока не существует. Поэтому в этой книге Я, следуя примеру Блуменбаха и других, буду использовать слово одомашнинный в значении миролюбивый вследствие генетической адаптации, в противоположность ставшей миролюбивым в течение жизни. А само одомашнивание я буду называть процесс, ограниченный одним видом, то есть снижение склонности к реактивной агрессии, произошедшее без участия других видов. Итак, самоодомашнивание Могло ли оно произойти в дикой природе? Конечно, могло. Агрессия явление очень древнее. Агрессивное поведение появилось не менее 540 миллионов лет назад, когда во время кембрийского взрыва сформировалось множество новых таксонов в животных, включая большинство таксонов, живущих сегодня, таких как насекомые и плоские черви. Многие из которых довольно агрессивны по отношению к другим представителям своего вида. Со времён кембрийского взрыва склонность к агрессии, конечно, то повышалась, то снижалась в разных таксонах. В настоящее время нет оснований считать, что животные в целом или виды в среднем становятся более или менее агрессивными. Примерно половина современных видов более агрессивны, чем их непосредственные предки, а другая половина менее. Виды, обладающие пониженной склонностью к реактивной агрессии по сравнению с их непосредственными предками, можно считать самоодомашнинными. Если открытие Беляева применимо к животным, обитающим в дикой природе, то многие виды, испытывающие снижение уровня реактивной агрессии, должны были приобрести сопутствующий синдром одомашнивания. или, как следует говорить, в случаях, когда одомашнивание происходит без участия человека или других видов, синдром самоодомашнивания. К сожалению, эту гипотезу пока никто не проверял, отчасти потому, что сама идея ещё слишком нова, но также и потому, что это в принципе трудно сделать. Даже если синдром самоодомашнивания широко распространён в природе, Получить доказательство его существования не так просто. Дело в том, что важной составляющей такого доказательства должно быть поведение предкового вида, а реконструировать его чрезвычайно сложно, потому что предковые виды, как правило, оказываются вымершими. Если бы мы захотели доказать, что азиатские слоны подверглись самоодомашниванию, что вполне вероятно, Нам нужно было бы собрать достаточное количество данных об их недавних предках и показать, что они были более агрессивными, чем сегодняшние слоны. Но когда предки вымирают, от них часто не остаётся даже ископаемых остатков, а поведение так и вовсе исчезает без следа. Поэтому в большинстве случаев мы не знаем, снизился уровень агрессии или нет. Но иногда нам всё же улыбается удача. И одна из таких удач находится на эволюционном древе совсем близко к человеку. Это бонобо и шимпанзе. Эти два вида человекообразных обезьян — наши ближайшие родственники, причём предки бонобо, судя по всему, мало отличались от шимпанзе. Бонобо и шимпанзе внешне очень похожи. Это крупные, покрытые чёрной шерстью человекообразные обезьяны, которые ходят, опираясь на костяшки пальцев, весят от 30 кг, до 60 кг. При этом самцы весят больше самок и живут во влажных дождевых лесах экваториальной Африки. Самый простой способ отличить их друг от друга это посмотреть на голову. У банопа она меньше, а шерсть на ней по центру разделена пробором. Ещё одна особенность баноба розовые губы, контрастирующие с чёрной кожей остальной части лица. Банобы и шимпанзе живут по разные стороны реки Конго, которая течёт вдоль экватора в Демократической Республике Конго. Шимпанзе на правом берегу, к северу от реки, а банобы на левом. Социальное поведение банобы и шимпанзе тоже во многом очень похоже. И те, и другие живут сообществами из нескольких десятков особей, причём самок в сообществе больше, чем самцов. У каждого сообщества есть своя территория, которую его члены защищают от посягательств соседей. В пределах сообщества формируются временные подгруппы, так называемые партии, в которые может входить до 20 или 30 особей. Иногда эти подгруппы перемещаются самостоятельно. Самцы, в отличие от самок, всю жизнь проводят в своих родных сообществах. Самки же — Достигнув половозрелости, обычно покидают мать и переходят в другое сообщество, где живут до самой смерти. Прежде чем родить, самка обычно спаривается несколько сотен раз. Иными словами, каждому зачатию предшествует спаривание со всеми взрослыми самцами группы. За детёнышами ухаживают, как правило, только матери. На фоне такого сходства различия в поведении бонобы и шимпанзе особенно бросаются в глаза. Бонобо обладают пониженной склонностью к агрессии, что указывает на вероятность их самоодомашнивания в прошлом. По сравнению с шимпанзе, бонобо значительно менее агрессивны и более доверчивы друг к другу. Работники зоопарков говорят, что бонобо проще содержать, потому что старожилы легко, без драк и напряжения, принимают новых особей в группу. Шимпанзе для этого требуется неделя, а то и месяцы. В течение этого времени животных постепенно приучают друг к другу, разделяя их проволочной сеткой, чтобы они друг друга не покалечили. И даже после этого шимпанзе, впервые оказавшись вместе в одном помещении, легко могут броситься в драку. Многолетние наблюдения в дикой природе также указывают на то, что шимпанзе и баноба Заметно отличаются по всем аспектам агрессивного поведения. Самцы шимпанзе часто дерутся с другими членами своего сообщества. Иногда они конфликтуют из-за ценных ресурсов, например, мяса. Иногда борются за право спаривания. Однако чаще всего они сражаются исключительно за статус. Они часто устраивают друг другу демонстрации, требуя знаков повиновения. Если объект демонстрации не выказывает признаков смирения, легко может вспыхнуть драка. Обычно агрессор побеждает, несговорчивый подчинённый истошно вопит, а все остальные спешат убраться с глаз долой. Самцы нападают и на самок, причём часто внезапно и без всякой на то причины, и часто довольно долго не оставляют их в покое. Однако такое нападение, которое наблюдала исследовательница Кэрл Хувен, В сообществе конявара на западе Уганды продолжалось целых 8 минут, и всё это время самец без остановки осыпал самку ударами и пинками. Время от времени он ещё и хватал с земли палки и колотил ими свою жертву. Цель таких нападений запугать самку, чтобы в будущем ей не приходило в голову отказываться самцу в спаривании. На каждую самку приходится один самец. который нападает на неё чаще остальных. Такая тактика нередко оказывается успешной. Как правило, в последующей неделе именно главный обидчик самки спаривается с ней чаще прочих. И хотя самка, скорее всего, успеет по нескольку раз спариться и со всеми остальными самцами группы, именно он с наибольшей вероятностью станет отцом её следующего ребёнка. Это отвратительная практика. Одна из причин, по которой самцы, вступающие в период полового созревания, ритуально избивают всех самок своей группы. Способность самца запугивать самок составляет важную часть его стратегии по обеспечению себя наибольшим количеством потомков. Бывают примеры и похуже. Иногда шимпанзе убивают маленьких детёнышей. Это могут делать как самцы, так и самки. но никогда не мать самого детёныша. Когда коалиции, образованные несколькими взрослыми шимпанзе, нападают на самца, такие нападения нередко оказываются смертельными. Участники коалиции ництовы избивают и кусают жертву, пока у той не кончаются силы и она не перестаёт сопротивляться. Иногда побеждённый самец умирает на месте, иногда отползает подальше и умирает от полученных ран в ближайшие часы. или дни. Взаимодействия между соседними сообществами шимпанзе никогда не бывают ни спокойными, ни дружелюбными. Большинство встреч ограничиваются осторожным наблюдением друг за друга. Иногда это сопровождается также соревнованиями в духе кто кого перекричит, во время которых члены соседних сообществ, убедившись, что их разделяет достаточно безопасное расстояние, храбро рут друг на друга. Серьёзная опасность возникает, когда группы случайно или намеренно оказываются в непосредственной близости, а также когда в одной группе гораздо больше самцов, чем в другой. Тогда самцы более крупной группы стараются воспользоваться своим преимуществом. Иногда они ловят и убивают какую-нибудь беспомощную жертву. Это может быть как взрослый шимпанзе, так и детёныш. Те, кому удаётся остаться в живых во время таких стычек, могут считать себя счастливчиками. Самые жёсткие формы агрессии у шимпанзе проявляются редко, и даже умеренная агрессия наблюдается отнюдь не каждый день. Тем не менее, периоды затишья редко бывают продолжительными. Стычки, крики и потасовки практически повседневная реальность для шимпанзе, особенно в периоды, когда на деревьях много фруктов. а в группах много особей. Чем больше пищи, тем с большей вероятностью самки готовы к спариванию, и тем больше у самцов энергии, сочетание, повышающее частоту агрессии у самцов. Что касается баноба, то трудно найти животных, меньше похожих на шимпанзе в плане агрессии и соперничества. Хотя у самцов баноба и бывает иерархия, Они редко дерутся или демонстрируют свой статус. Достижение высокого ранга редко определяется отношениями между самими самцами. Поддержка, которую матери оказывают своим взрослым сыновьям, чем собственно боеспособность самца. Высокоранговые самцы это в основном сыновья высокоранговых матерей, и со смертью матери они часто утрачивают своё положение. Драки за мясо у баноба происходят редко. и протекают довольно вяло. Чаще всего в них участвуют самки, а не самцы. По сравнению с шимпанзе самцы баноба гораздо реже запугивают самок. В одном из исследований самки баноба были даже более агрессивными по отношению к самцам, чем наоборот. Самцы баноба не избивают самок и в конфликтах из-за еды побеждают чаще всего самки. Баноба ни разу не были замечены за убийствами детёнышей или взрослых особей. ни в пределах групп, ни во время межгрупповых столкновений. Известен всего один неподтверждённый случай убийства взрослого самца баноба, предположительно членами другой группы. Конечно, и у баноба происходят драки, и встречи соседних сообществ часто не обходятся без укусов и царапин. Но в целом, уровень агрессии у баноба несравнимо ниже, чем у шимпанзе. Приматолог Изабель Бенке приводит замечательную иллюстрацию разницы между боноба и шимпанзе. В отличие от шимпанзе, где соседние сообщества относятся друг к другу с неизменной враждебностью, бонобы из соседних сообществ часто проводят время вместе и могут заниматься грумингом, спариваться и устраивать совместные игры. Когда взрослые бонобы играют с детьми, игра часто включает своеобразный тест на доверие. которую учёные называют игрой в подвешивание. Сидя на ветке на высоте до 30 м над землёй, взрослый баноба берёт детёныша за руку или ногу и раскачивает его из стороны в сторону. Детёныш при этом не держится за взрослого, то есть его жизнь находится целиком в чужих руках. Падение будет означать серьёзные травмы или смерть. Тем не менее, детёныши, по словам Бенке, явно наслаждаются игрой, улыбаясь во весь рот, и, судя по всему, совершенно не беспокоясь, что взрослые могут их уронить. Удивительно, что в игру в подвешивание часто включаются банобы из разных сообществ. Такое доверие у баноба явно возникло вследствие снижения уровня агрессии и страха, какое трудно себе представить у большинства других видов. живущих большими группами, а уж тем более у таких близких родственников, вспыльчивых шимпанзе. Ещё один поразительный факт. Взрослые самцы из соседних сообществ часто играют в хватание за яйца, игру, в ходе которой два самца лениво гоняют друг друга вокруг какого-нибудь деревца, пытаясь ухватить противника за яички. Взрослые самцы шимпанзе иногда играют в такую же игру с самцами из своего сообщества. радостно ухмыляясь и издавая гортанные смешки. Но чтобы взрослые самцы стали так играть с представителями другого сообщества, сама идея показалась бы абсурдной любому человеку, изучающему шимпанзе, потому что единственный тип взаимоотношений между самцами из соседних сообществ это вражда, то есть крики и драки. Как получилось, что два вида, настолько похожие внешне, Так сильно отличаются по уровню агрессии. Здесь есть вклад и анатомии, и экологии, и психологии. Одно из анатомических отличий шимпанзе от баноба чётко ассоциировано с повышенной агрессией. У самцов шимпанзе клыки заметно длиннее, чем у самцов баноба, или, как сказали бы анатомы, выше, верхние на 35%, а нижние на 50%. У самок клыки тоже выше, хотя и не настолько. Верхние на 25%, а нижние на 30%. Длинные клыки совершенно не обязательны для животных, питающихся в основном плодами, и возможно, могут даже мешать. Но клыки пригождаются в драках, и наличие более длинных клыков указывает на важную составляющую эволюционной истории шимпанзе. Для них способность драться явно была важнее, чем для боноба. Легко представить себе молодых самцов шимпанзе, впервые осознавших ту власть, которую дают им клыки. Клыки появляются в возрасте около 10 лет. С этого момента самцы становятся опасными противниками и гораздо охотнее ввязываются в драки, чем раньше. Что-то подобное происходит и у людей. Крупные для своего возраста мальчики Уже с 3 лет понимают, что легко могут одержать верх над более мелкими ровесниками. Видя, что их агрессия приносит плоды, такие дети растут более агрессивными. Крупные размеры тела даже считают фактором риска антисоциального расстройства личности. Точно так же, как большой размер тела влияет на психологию мальчиков, более длинные и грозные клыки шимпанзе, возможно, способствуют более агрессивному поведению. Половой диморфизм размеров тела тоже может вносить свой вклад в склонность к агрессии. У видов, где самцы крупнее самок, например, горилл и павианов, самцы обычно более агрессивные. Однако в случае шимпанзе и баноба, доступные нам данные из дикой природы, как ни странно, указывают на то, что уровень полового диморфизма у шимпанзе 26-30%, немного ниже, чем у баноба. 35 процентов. Так что масса тела сама по себе не объясняет, почему самцы шимпанзе более агрессивны, чем самцы бонобо. Второе возможное объяснение различий в агрессивности шимпанзе и бонобо связано со средой, в которой они обитают. Возможно, у бонобо меньше поводов для драк. Или, может быть, те условия, в которых они живут, меньше располагают к агрессивному поведению. Далее мы увидим, что доступность пищи, судя по всему, и правда вносит некоторый вклад в наблюдаемые различия. Хотя дело тут скорее в том, как пища влияет на состав групп, а не в том, какие преимущества даёт победа в конфликтах из-за еды. В первую очередь, различия между бонобо и шимпанзе определяются их темпераментом в гораздо большей степени, чем анатомией или экологией. В неволе оба вида изучают в сходных условиях, в которых проблема поиска еды не стоит. Многие исследования проводятся в приютах для осиротевших животных, чьи родители стали жертвами браконьеров. Среди таких приютов есть всего один, занимающийся баноба, удачно названный Лола Ябаноба, что означает рай баноба. Он был основан Клодин Андре в 1994 году. Неподалёку от Киншасы, столицы Демократической Республики Конго, к северу от реки Конго, в соседней Республике Конго, в похожем приюте под названием Чимпунга, который финансируется американским институтом Джейн Гудол, живут осиротевшие шимпанзе. Благодаря проведённым в этих приютах исследованиям, в которых участвовали десятки особей всех возрастов, мы многое узнали об аноба и шимпанзе. Исследование возглавили антропологи Виктория Уобер и Брайан Хейр, мои аспиранты. В 2005 году мне посчастливилось сопровождать Хейра и его жену Ванессу Вудс в их первой поездке в Лоло-Я-Бонобо. По иронии судьбы, составляя план экспериментов по изучению Бонобо, этих совершенно некровожадных животных, мы жили в гостинице, построенный кровожадным бывшим президентом Мабутту Сесесэко. Протестировав десятки бонобо и шимпанзе, содержавшихся в сходных условиях в Уганде и Республике Конго, Хейер и Вобер подтвердили и расширили наши знания о психологических различиях между этими двумя видами. Реактивную агрессию у человекообразных обезьян изучать не так просто. Ведь никто не хочет, чтобы животные испытывали излишний стресс или получали травмы. Но реактивная агрессия тесно связана с эмоциональной реактивностью, а её можно оценить, измеряя социальную толерантность. В первом эксперименте по сравнению толерантности живущих в приюте боноба и шимпанзе, Хейер просто выкладывал в пустой комнате кусочки банана, после чего через одну и ту же дверь запускал туда двух животных. Видовые отличия были заметны невооружённым глазом. Когда в комнату запускали двух шимпанзе, лакомства доставалось только одному из них. Одна особь забирала себе всё, а другая, смирившись, отходила в сторону. У банобо же всё было по-другому. Никто никого не теснил, и обе особи спокойно ели бок о бок. Эти межвидовые различия наблюдались у всех животных, молодых и взрослых, самцов и самок. Такие же результаты были получены и в других исследованиях. Банобы добровольно делились лакомствами, не возражали против того, чтобы другие особи присоединялись к ним во время еды, и лучше справлялись с задачами, требующими взаимной толерантности, такими, например, где нужно совместными усилиями достать спрятанное лакомство. Особенно удивительное открытие было сделано в исследовании призываном выяснить, предпочитают баноба есть в одиночестве или в компании других баноба. Даже если потенциальный компаньон принадлежал к другой социальной группе, баноба были настолько дружелюбны, что по собственной воле открывали дверь, чтобы выпустить чужака и поделиться с ним едой. При этом тому, кто открывал дверь, доставалось меньше пищи, но баноба, судя по всему, это мало беспокоило. Хорошая компания была им важнее еды. Различия в уровне терпимости проявлялись и по-другому. Бонобо чаще играли и были более дружелюбны друг к другу. Когда двух бонобо впускали в помещение с едой, обычной их реакцией было сначала подойти друг к другу, обменяться сексуальными ласками и только потом приступить к еде. Этот обмен ласками мог ограничиваться поглаживанием половых органов, а мог быть полноценным половым актом, но в обоих случаях. Эффект от него был таким же, как и в дикой природе. Банобы охотно принимали сексуальные ласки, охотно доставляли удовольствие другим особям и часто использовали секс для того, чтобы снять или предотвратить социальное напряжение. После секса, как в неволе, так и в естественных условиях, банобы спокойно ели вместе. Шимпанзе же в подобных экспериментах никогда не играли и не занимались сексом. Одним словом, Благодаря исследованиям шимпанзе и баноба в неволе, мы стали гораздо лучше понимать, почему эти два вида настолько сильно отличаются по уровню реактивной агрессии. В основе их различий лежат физиологические особенности. Свойственная баноба терпимость отражает пониженную эмоциональную реактивность. Благодушный характер баноба указывает на то, что они менее склонны к реактивной агрессии по сравнению с буйными, импульсивными обаятельными, но очень опасными шимпанзе. Нейробиологи пытаются понять, какие процессы в мозге лежат в основе таких различий. В миндалевидном теле и в коре мозга уже найдены различия, согласующиеся с различиями в поведении. Вспомним, что повышенный уровень серотонина в мозге ассоциирован с пониженным уровнем реактивной агрессии. Удивительно, но у баноба в миндалевидном теле вдвое больше серотонинергических аксонов нервных окончаний, реагирующих на серотонин, чем у шимпанзе. Возможно, это одна из причин, по которым бонобо в ходе эволюции научились лучше контролировать реакции агрессии и страха. Мозг, судя по всему, успешно адаптируется к тому, чтобы генерировать те эмоциональные и социальные реакции, которые характерны для каждого вида. В основе различий таким образом должны лежать гены. Как же появились эти различия в психологии? Согласно современным генетическим данным, бонобо и шимпанзе стали отдельными видами как минимум 875 тысяч лет назад, а по некоторым оценкам уже 2 миллиона 100 тысяч лет назад. Это означает, что предки шимпанзе и предки бонобо отделились от своего общего предка — примерно между 900 тысячами и 2 миллионами 100 тысяч лет назад. С тех пор шимпанзе и бонобо эволюционировали независимо, превратившись в итоге в те два вида, которые мы знаем сегодня. Средняя длина поколения у шимпанзе составляет 25 лет. Получается, что психологические и анатомические различия между бонобо и шимпанзе накапливались в течение как минимум 35 тысяч поколений независимой эволюции. Если бонобо действительно были самоодомашнены, то можно ожидать, что их предок был по сравнению с ними более агрессивным. Так что ключевой для гипотезы самоодомашнивания вопрос состоит в следующем. Был ли общий предок шимпанзе и бонобо, живший 35 тысяч поколений назад или раньше, более агрессивным, чем современные бонобо? поведение не оставляет следов. Да и в любом случае для того периода пока не найдено никаких окаменелостей. Однако для боноба характерны некоторые уникальные анатомические признаки, отличающие их от шимпанзе и помогающие понять их происхождение. Самый знаменитый из этих признаков стал в своё время поводом для выделения боноба в самостоятельный вид. Ювенильное строение черепа Чтобы понять, насколько необычен у баноба череп, потребовалось некоторое количество времени и особая наблюдательность. Ещё в 1881 году в Британском музее естественной истории появился череп баноба, но тогда никто не заметил, что он отличается от черепа шимпанзе. С 1910 года скелеты баноба стали привозить и в Бельгию. А позже у западных учёных даже появилась возможность познакомиться с живым Бонобо. Молодого Бонобо по имени Принц Чим в 1923 году привезли в США, где он впоследствии жил у приматолога Роберта Еркса и, в конце концов, умер от пневмонии. Еркс считал Принца Чима шимпанзе. Правда, шимпанзе с исключительно покладистым характером. Все, кто встречался с Чимом, считали так же. включая Гарольда Кулледжа, 21-летнего студента, который в то время готовился к экспедиции в Западную Африку для поиска приматов. Никому и не приходило в голову, что принц Чим относится к ещё неописанному виду. Бонобо и мёртвые, и живые находились под самым носом у исследователей в течение почти 50 лет после того, как первый скелет появился в Великобритании в 1881 году. Открытие произошло совершенно неожиданно. Вернувшись из Африки, Гарельд Кулидж в 1928 году поехал в бельгийский город Тервюрен, чтобы измерить череп горилл. Вот что по его собственным словам случилось, когда он приехал в Королевский музей Центральной Африки. Я никогда не забуду, как однажды вечером в Тервюрене Достав из ящика череп, который выглядел в точности как череп молодого шимпанзе с южного берега Конго, я увидел к своему изумлению, что эпифизы были полностью заросшими. Это была явно взрослая особь. Достав из других ящиков ещё четыре черепа, я обнаружил у них такие же характеристики. Кости черепа были сросшимися, то есть хотя череп и выглядел ювенильным, На самом деле, он принадлежал взрослому животному, уже переставшему расти. У всех молодых млекопитающих растущие костные пластины черепа сочленяются между собой швами, эластичными участками фиброзных тканей. Эти фиброзные соединения позволяют костям черепа раздвигаться, давая место растущему мозгу. И только после того, как мозг достигает своего максимального размера, швы срастаются. образуя стабильную структуру черепа. Кульдж ошибочно назвал швы эпифизами, но абсолютно правильно понял значение того, что он увидел. Увиденное означало, что перед ним был новый вид человекообразной обезьяны, анатомически похожий на шимпанзе, но отличающийся от него строением черепа. Череп взрослой особи этого нового вида был относительно небольшим, округлым и как будто не до конца развитым. как череп молодого шимпанзе. Всего через несколько дней один немецкий анатом, прослушавший об открытии Куледжа, опередил его, опубликовав статью с описанием нового таксона. Однако он ошибочно описал его как подвид шимпанзе. В конце концов, Куледж показал, что это новый вид, и справедливость восторжествовала. В 1933 году этот новый вид назвали Panpaniscus По мере того, как накапливались знания о бонобо, становилось ясно, что странный ювенильный череп не просто очередной признак, отличающий их от шимпанзе. Это также ключ к реконструкции эволюционной истории нового вида. Черепа современных бонобо и шимпанзе отличаются очень сильно. Но каким же был череп их общего предка? У кого череп сильнее видоизменился с момента расхождения двух видов? У бонобо или у шимпанзе. Проще всего предположить, что ювенильный череп баноба представляет собой пример педоморфизма, явления, при котором признаки, характерные для молодых особей предкового таксона, сохраняются у взрослых животных. Если череп баноба и правда возник в результате педоморфизма, это будет означать, что банобы эволюционировали от похожего на шимпанза предка. Однако внимание заслуживает и альтернативное объяснение. Различия между видами могли возникнуть не вследствие педоморфизма у банобы, а вследствие пероморфизма у шимпанзе. Пероморфизм это раннее развитие взрослых признаков, противоположность педоморфизма. Если различия между черепами банобы и шимпанзе объясняются пероморфизмом, Это будет значить, что череп предкового таксона скорее напоминал череп баноба. Понять, с чем мы имеем дело, с перморфизмом у шимпанзе или педаморфизмом у баноба, можно, сравнив их черепа с черепами других человекообразных обезьян. Если черепа близких родственников баноба и шимпанзе скорее похожи на череп баноба, то лишними оказываются шимпанзе. В этом случае череп шимпанзе будет пироморфным. А череп паноба будет похож на предковый. Если же черепа остальных человекообразных обезьян скорее похожи на череп шимпанзе, то череп паноба будет педоморфным, возникшим как производное от похожего на шимпанзе предка. Ответ очень прост. Черепа других человекообразных обезьян, включая гориллу, орангутангов и представителей таких вымерших видов, как австралопитекус, Гораздо больше похоже на череп шимпанзе, чем на череп баноба. Особенно хорошо это видно на примере черепа горилл, ближайших родственников банобы и шимпанзе. Особенности роста черепа горилл и шимпанзе настолько сходны, что гориллы, как выразился один учёный, напоминают шимпанзе переростков. Одним словом, череп баноба педоморфный, а череп шимпанзе не пероморфный. Череп общего предка бонобы и шимпанзе, скорее всего, был похож на череп современных шимпанзе. Изменения в ходе эволюции претерпел череп бонобы, и лишним оказывается именно он. Боноба лишние и в некоторых других отношениях. У самок шимпанзе, горилл и орангутанов период эструса длится недолго, а самцы доминируют над самками. У бонобы же эструс длится гораздо дольше. А доминирующим полом являются самки. Во всех этих аспектах банобы пошли своим путём. Почему нам так важно знать, что череп банобы претерпел сильные изменения в ходе эволюции? Череп заключает в себе мозг, а мозг контролирует поведение. Черепа шимпанзе растут, подчиняясь той же предковой схеме, что и черепа горил и других крупных человекообразных обезьян. Это позволяет предположить, что поведение шимпанзе оставалось относительно неизменным с тех пор, как они отделились от общего с бонобо-предка. Череп бонобо, напротив, сильно изменился. А значит, вполне вероятно, что изменился также и их мозг, а вместе с ним и поведение. Тот факт, что бонобо — это отдельный от шимпанзе вид, причём вид, изменившийся наиболее радикально, позволяет предположить, что покладистый характер баноба представляет собой эволюционно новое явление, отклонение от предкового шаблона. Итак, банобы и шимпанзе, несмотря на близкое родство, сильно отличаются по своей склонности к агрессии и по морфологии черепа, а также имеют множество полезных для нас родственников. Благодаря всему этому мы можем вполне уверенно утверждать, что баноба, их череп, мозг и особенности поведения сильнее отклонились от предкового типа, чем шимпанзе. Иными словами, пониженная реактивная агрессия боноба это относительно новый эволюционный феномен. Поэтому напрашивается следующее предположение: у боноба должен быть синдром одомашнивания. В 2012 году Брайан Хейр, Виктория Обер и я Решив проверить это предположение, нашли у баноба признаки синдрома одомашнивания. Оказалось, что анатомия черепа баноба необычайно хорошо соответствует принципам синдрома одомашнивания. Для начала мозг или ёмкость черепа у баноба меньше, чем у шимпанзе. Это особенно заметно у самцов баноба. Их мозг в некоторых случаях на целых 20% меньше мозга шимпанзе. Точно так же мозг почти всех видов одомашненных позвоночных животных уменьшен по сравнению с мозгом их диких предков. Для черепа бонобо характерны и другие черты синдрома одомашнивания. Лица у бонобо выступают вперёд меньше, чем у шимпанзе. Челюсти у них не такие массивные, а жевательные зубы более мелкие. Кроме того, черепа бонобо не такие маскулинные, черепа самцов более феминизированы. Чем у шимпанзе, а различия между полами выражены не так ярко. Все эти необычные характеристики анатомии баноба были давно известны, но до сих пор никто не рассматривал их в свете теории о домашниивании. Приматолог Брайан Ши пошёл дальше. Он предположил, что ключ к пониманию баноба в том, что половые различия в анатомии черепа выражены у них гораздо слабее, чем у шимпанзе. Вполне вероятно, писал Ши, что слабо выраженный половой диморфизм в анатомии лицевой области у баноба связан с такими социальными факторами, как пониженный уровень агрессии и между самцами, и между самцами и самками, а также с более тесными социальными связями между самками, готовностью делиться едой и, возможно, некоторыми аспектами полового поведения. Осталось, однако, неясным, как морфология черепа может быть связана с особенностями поведения. И при чём тут небольшой мозг и мелкие зубы? Ведь леса, в которых живут бонобо, мало чем отличаются от лесов на другой стороне реки Конго, где живут шимпанзе. Адаптивные проблемы, с которыми животным приходится сталкиваться по обе стороны реки, отличаются слишком незначительно, чтобы ими могли объясняться такие сильные различия между видами. Однако в свете теории самоодомашнивания все эти различия обретают смысл. Реконструируя события прошлого, мы можем предположить, что в ходе отбора против агрессии, сходного с тем, что происходит в неволе, у баноба возник синдром одомашнивания. Небольшой мозг, короткие лица, мелкие зубы, слабо выраженный половой диморфизм. Всё это черты синдрома одомашнивания, характерные и для баноба. Конечно, у бонобо нет висячих ушей и белых пятен на шкуре. Может быть, за 35 тысяч поколений они у бонобо исчезли, а может быть, никогда и не появлялись. Частота этих признаков среди одомашненных животных варьирует. Висячие уши редко встречаются у кошек, а у азиатских буйволов почти никогда не бывает белых пятен. Однако некоторая депигментация у бонобо всё же наблюдается. У большинства особей кожа вокруг губ розовая, и эта утрата пигментации вполне может быть ассоциирована с замедленной миграцией клеток нервного гребня, известной для домашних видов. Кроме того, в хвостовой части у баноба есть пучок белой шерсти, такой же можно увидеть и у детёнышей шимпанзе, но у баноба, в отличие от шимпанзе, этот белый пучок сохраняется и во взрослом возрасте. Пример педоморфизма. Социальное поведение бонобо также полностью соответствует тому поведенческому паттерну, который Беляев описывал у своих лисиц. Вдобавок к пониженному уровню агрессии, о домашненном животном присущи ещё две особенности социального поведения — любовь к сексу и игривость. А домашненные животные, например, собаки и морские свинки, демонстрируют более разнообразное сексуальное поведение, чем их дикие предки. Это же можно сказать и про баноба в сравнении с шампанзе. Яркий пример гомосексуального поведения. Молодые самцы приматов часто сбираются как на самцов, так и на самок для тренировочных совокуплений, во время которых не происходит настоящего проникновения. Взрослые самцы ограничивают свой интерес самками, и у взрослых животных гомосексуальные спаривания происходят крайне редко. Именно так дело обстоит у шимпанзе. Однако у баноба го гомосексуальное поведение очень часто встречается и у взрослых животных. Если гомосексуальное спаривание у взрослых животных это фиксация ювенильного признака, то их можно считать педоморфными. Взрослое гомосексуальное поведение у баноба особенно выражено среди самок. Учёные биологи прозаически называют такое поведение генитальным раббингом. трением. А жители конга хока-хока. Во время хока-хока две самки, расположившись лицом друг к другу, энергично трутся гениталиями, раскачиваясь из стороны в сторону. Иногда это взаимодействие заканчивается чем-то вроде оргазма, во время которого можно увидеть искажённые лица и спазмы в конечностях. Хока-хока часто следует за социально напряжёнными моментами. Например, конфликтами из-за еды. Если бы хока-хока было педоморфным поведением у шимпанзе, то следовало бы ожидать, что молодые самки шимпанзе тоже будут им заниматься. Они так поступают очень редко, но время от времени это всё же случается. Я наблюдал замечательный пример такого поведения в национальном парке Кибале в Уганде в 1994 году. Через несколько лет после того, как я начал изучать там шимпанзе, в одной местной деревне мы с коллегами обнаружили молодую самку шимпанзе, которую нелегально держали в качестве домашнего животного. Её мать предположительно убили браконьеры. Получив разрешение от компетентных органов, мы забрали самку, назвали её Бахати и попытались подселить в группу диких шимпанзе, которую мы тогда изучали. Бахати в тот момент Было 5-6 лет. Обычно самки шимпанзе переходят в новое сообщество в возрасте около 12 лет. Так что в дикой природе она вряд ли попыталась бы совершить этот переход в таком юном возрасте. Физически она тоже была не в лучшем состоянии, потому что живя в деревне, она не могла лазать по деревьям. В течение 3 недель исследователи Лайза Нотон и Эдрен Тревис жили в лесу вместе с Бахати. помогая ей нарастить мышцы и заново привыкнуть к лесной пище. Однажды группа шимпанзе из сообщества, которое мы изучали, оказалась поблизости. И Лайза с Эдрианом подвели к ним бахати. Самцы при виде её пришли в возбуждение, которые заставляли бахати только сильнее сжаться к Лайзе и Эдриану. Некоторые из самцов успокоились, подошли к бахати и обняли её. Все, наблюдавшие эту сцену, вздохнули с облегчением, увидев, что дикие шимпанзе так хорошо приняли Бахатти. Сама она, судя по всему, испытала похожие чувства. Как бы то ни было, Бахатти удалилась в лес вместе с дикими шимпанзе, провожаемая беспокойными взглядами Лайзы и Эдриана. В ту ночь, впервые с момента, когда её поймали браконьеры, а это было много месяцев назад, она спала вдали от людей. С тех пор она каждый день проводила со своими новыми друзьями. Через несколько недель я снимал на видео, как Бахати общается с другими шимпанзе. К тому времени самцы уже утратили к ней интерес, но зато она подружилась с несколькими своими ровесниками. В какой-то момент её сверстница Роза остановилась, поджидая отставшую Бахати. Когда Бахати подошла, Роза легла на спину и раскинула руки, приглашая всё ещё застенчивую Бахати в свои объятия. Они обнялись и потом покачивая бёдрами, потёрлись друг о друга гениталиями. Я никогда раньше не видел, чтобы шимпанзе так делали, но сразу же узнал это поведение. Оно выглядело в точности как хока-хока самка баноба. Значение увиденного было мне вполне понятно. Поведение Бахати и Розы Было как раз тем редким примером гомосексуального взаимодействия молодых шимпанзе, того взаимодействия, которое у бонобо в результате педоморфизма сохранилось во взрослом возрасте, став важной частью их социальной жизни. Как и гомосексуальное поведение, социальные игры чаще встречаются у одомашненных животных, например, собак, чем у диких предков, например, волков. Также они чаще встречаются у молодых приматов, чем у взрослых. Взрослые баноба, как показала Изабель Бенке, играют больше взрослых шимпанзе. Приматолог Элизабетта Паладжа провела систематическое сравнение баноба и шимпанзе, живших в неволе в сходных условиях. Баноба не только чаще инициировали игру, но и, что любопытно, играли более грубо. Казалось бы, более грубым в игре должны быть более агрессивные шимпанзе, но поскольку грубость требует большей терпимости со стороны товарища по игре, более грубая игра на самом деле вполне логично объясняется пониженной агрессивностью баноба. У баноба секс и игра часто связаны. По словам Бинке, игра баноба включает такие элементы, как эрегированные пенисы, игровой половой акт и обследование набухшей половой кожи самок, чего никогда не увидишь у шимпанзе.